Глава третья Скоро меня потянуло на место, где должно было произойти представление. Оно находилось за замком и отделялось от него красивым парком. Там, где последний заканчивался низкой изгородью, было поставлено десять рядов длинных деревянных скамей. Первые ряды были покрыты темно-красными коврами. Тут же поблизости стояло несколько нотных пюпитров и стульев. Но занавес отсутствовал. Сцена отделялась от публики двумя соснами, росшими слева и справа. Справа же рос дикий кустарник, ловко скрывавший кресло суфлера. Влево виднелось пустое пространство и открывало вид на долину. Задний план сцены составляли большие деревья, густо сдвинутые к середине. С боков прямо из тени выбегали вперед капризные и причудливые дорожки. Дальше, уже в глубине леса, в небольшой искусственно сделанной просеке, были размещены столы и стулья для актеров, поджидавших своего выхода. Для освещения этой последней по обеим сторонам сцены и скамей в вышину кулис поставили старинные канделябры с огромнейшими свечами. За кустами же справа было устроено воздушное помещение для бутафорских принадлежностей. Тут я заметил в числе прочих предметов, нужных для пьесы, Носилки, на которых Умприхт должен был умирать в заключительной сцене. И когда я шел лугом, он весь сиял в лучах вечернего солнца. Я, конечно, был весь погружен в мысли о том, что сейчас рассказал мне Умприхт. Сначала мне казалось, что он просто... фантазер-мистификатор, придумавший всю эту историю только за тем, чтобы порисоваться и произвести эффект. Я допустил даже, что подпись нотариуса могла быть поддельной, и что Умпрык действует еще при посредстве других, чтобы получше обставить все это дело. Особенно подозрительным казался мне человек с поднятыми кверху руками, с которым Умпрехт мог войти в соглашение. Но все мои сомнения на этот счет разбивались соображением, что вначале человек этот входил в качестве действующего лица в мой рассказ. А это никому, кроме меня, не было известно. Умпрехт К тому же производил на меня очень хорошее впечатление, не допускавшее возможности такого обмана. И при всей неправдоподобности и чудовищности его рассказа мне как-то помимо воли хотелось ему верить. Быть может, во мне говорило глупое чувство гордости, благодаря которому приятно было сознавать себя исполнителем какой-то высшей, непонятной для нас силы. Тем временем вокруг уже началось оживление. Явились слуги, зажглись свечи, люди из окрестностей иные в простых крестьянских нарядах медленно поднимались вверх по холму и робко выстраивались в ряды у скамеек. Потом вскоре пришла сама баронесса с несколькими гостями и заняла с ними места для зрителей. Я присоединился к пришедшим и стал беседовать со своими прошлогодними знакомыми. Явился оркестр и тоже занял места. Состав инструментов был довольно оригинальный. Две скрипки, виолончель, альт, контрабас, флейта и гобой. Сейчас же приступили к репетированию увертюры Вебера, так как времени в их распоряжении оставалось, по-видимому, еще много. Впереди всех совсем у оркестра стоял старый лысый крестьянин, и вокруг его шеи был повязан темный платок. «Быть может, это именно и есть тот, — думал я, — который вдруг по велению Рока вынет из кармана очки, наденет их, сойдет с ума и кинется на сцену. Свет дневной понемногу погас, а зажженные свечи колебались своим пламенем от легкого ветра. За кустами тоже началось оживление. Любители прошли скрытыми дорожками прямо к сцене. И, вспомнив об исполнителях, я сообразил, что не видел из них никого, кроме Унприхта, его детей и дочери лесника. Слышался голос режиссера и смех молодой графини Саймы. Все места были заняты. И в одном из первых рядов я увидел самого барона, разговаривавшего с графиней матерью. Заиграл оркестр, потом выступила дочь лесника и прочитала пролог. Пьеса изображала судьбу человека, который, будучи охвачен внезапной страстью к путешествиям и всевозможным приключениям, оставляет семью и пускается в путь, даже ни с кем не простившись. В течение одного дня он переносит столько бедствий и огорчений, что решается вернуться домой, прежде чем жена и дети могут заметить его отсутствие. Но последнее приключение, которое случается с ним на возвратном пути и совсем уже не на пороге дома, является для него роковым. Его смертельно ранит, и он умирает на руках у семьи, для которой смерть его, так же как и внезапное исчезновение, является неразрешимой загадкой. Тем временем представление началось. Играли хорошо, и с удовольствием, следя за изображением простых происшествий, я будто на время даже забыл о рассказе Умпрехта. После первого действия оркестр заиграл снова, но, по-видимому, его никто и слушать не желал, потому что на всех скамьях шла оживленная беседа. Я все время стоял в стороне, невидимой для других, слева от сцены. там, где дорога спускалась в долину. Началось второе действие. Ветер усилился, и мерцающее освещение гармонировало с настроением пьесы. По окончании его исполнители опять скрылись в лес, и снова послышались звуки музыки. Взгляд мой случайно упал на флейтиста. У него было бритое лицо и на носу очки, но при этом длинные седые волосы и отсутствие темно-зеленого шарфа. Оркестр смолк, и исполнители вышли на сцену. Вдруг я заметил, что флейтист, положив на пипитр свой инструмент, вытащил из кармана большой зеленый шарф, сложил его вдвое — и обмотал вокруг шеи. Я был немало изумлен. Минуту спустя на сцену вышел Умпрыхт, и я видел, как взгляд его вдруг остановился на флейтисте, на его зеленом шарфе, заметив который, Умпрыхт будто запнулся и оробел. Потом быстро оправился и продолжал плавно вести свою роль — Я спросил у сидевшего поблизости юноши, одетого в простое рабочее платье, не знает ли он, кто такой флейтист. Оказалось, что последний школьный учитель из Кальтерна. Представление шло и уж близилось к концу. Дети, и мальчик, и девочка, согласно роли, тревожно метались по сцене. Шум, доносившийся из глубины леса, раздавался все громче и громче. Потом послышались крики и зов. Было очень кстати, что ветер случайно усилился. Наконец... внесли на носилках Умприхта, умирающего искателя приключений. Дети бросились к нему, люди с факелами неподвижно стояли по сторонам. Вслед за этим вбегает жена и с выражением безумного ужаса кидается к кадру умирающего. Он пытается что-то сказать, пробует приподняться, но, как и требуется по пьесе, не может, вдруг... Сильнейший порыв ветра грозит потушить факелы. Я вижу, как кто-то из оркестра вскакивает с места, это оказывается флейтист. К моему великому изумлению он совершенно лыс, потому что парик его унес ветер. С поднятыми кверху руками, с зеленым шарфом на шее он хочет броситься на сцену за своим париком — Я невольно слежу за Умпрыхтом. Его окаменелый, испуганный взор прикован к флейтисту. Он хочет что-то сказать, но очевидно не может, и беспомощно падает на спину. Многие зрители думают, что все это относится к его роли. Я сам лично тоже не знаю, как понять это его движение. Флетист же тем временем мчится мимо носилок в лес в погоне за своим париком и совсем исчезает в темноте. А умпрых так и не поднимается. Новый порыв ветра гасит один из факелов. Некоторые из зрителей, сидящих впереди, начинают волноваться и тревожиться, тише, тише, говорит барон. Ветер опять стихает, но Умпрех все еще продолжает лежать, вытянувшись и не шевеля ни одним членом. Графиня Сайма вскрикивает, а все думают, что это тоже относится к пьесе. Я проталкиваюсь сквозь толпу, пробираюсь на сцену, подбегаю к носилкам — И слышу, как вокруг поднимается общая тревога. За мной идут и другие, и окружают носилки тесным кольцом. Что случилось, говорят голоса? Я порывисто беру факелу одного из людей и освещаю лицо умпрехта. Начинаю его трясти, быстро расстегиваю на нем платье, потом приходит врач и слушает сердце и пульс. Он просит всех отойти. и что-то шепчет барону. Жена Умприхта тревожно проталкивается вперед и с криком отчаяния бросается к мужу. Растерянные дети ничего не могут понять. Никто из окружающих не хочет верить тому, что случилось. Все испуганно перешептываются между собой. Потом вскоре становится известно, что Умприхту, умер внезапно, как только его внесли на сцену. В этот вечер, глубоко потрясенный случившимся, я спустился в долину. Какой-то непонятный, суеверный страх мешал мне опять войти в замок, На другой день в Боцене я увиделся с бароном и рассказал ему дословно историю Умпрыкта, накануне услышанную из его уст. Сначала он мне не поверил, но когда я вынул из бумажника таинственный листок с планом и показал ему, он с удивлением, почти с ужасом на меня взглянул, взял листок, Рассмотрел его и потом отдал мне. В эту минуту лист был совершенно чист. На нем не было ничего, ни начерчено, ни написано. Я пытался потом разыскать Марко Поло. Но, к сожалению, мог узнать о нем только то, что в последний раз года три назад он выступал в Гамбурге на какой-то низкопробной открытой сцене. Для меня лично самым непонятным во всем этом происшествии является загадочное исчезновение школьного учителя-флейтиста, который в погоне за своим париком скрылся в лес и больше никогда уж оттуда не возвращался. Даже труп его не был найден нигде.